Глава восьмая «Есть у вас какие-нибудь предположения, о чем пойдет речь?» – спросила Кастин, хотя вряд ли ожидала ответа. Я покачал головой, про себя проклиная ветер, что разгуливал по просторам космопорта, и ответил. Арбитр не стал вдаваться в подробности. Полковник и я обменялись кучей подобных фраз за последние несколько часов, и ни одна не привела нас к никакому заключению, поскольку запас всех даже самых безумных предположений мы исчерпали еще ранее. Что и к лучшему, потому что эти гадания лишь еще больше портили нам настроение, хотя, нужно сказать, ни одно из наших предположений по пессимизму и близко не стояло с тем, что предстояло услышать в ближайшее время. Едова достигнем столицы. Я плотнее закутался в шинель и постарался, чтобы озноб был не слишком заметен. Мы стояли на краю посадочной площадки, расположенной в самом центре аэродрома, и ворчание двигателя одинокой химеры, которая доставила нас сюда, скрашивало наше ожидание, заодно наполняя воздух запахом сгоревшего прометия, Леденящий ветер умудрялся бросать грязноватый снег мне в лицо с любого направления, куда бы я ни повернулся. Ни один из вальхальцев, сопровождавших нас, конечно же, не испытывал совершенно никакого неудобства, по их меркам погода стояла вполне комфортная. Большая часть нашего отряда, который являлся разумной предосторожностью в свете давишнего визита на принципи Монс, была облачна в шинели и меховые шапки, но бойцы как один оставили тяжелые одеяния незастёгнутыми, кроме кастин, которая для особого случая нарядилась в парадную форму я не хотела, чтобы это промокла перед встречей с арбитром, позволяя рассмотреть под шинелями стандартные легкие бронежилеты. Шатла есть какие-нибудь известия?» Спросил я Юргена, и тот скорбно покачал головой, потому как уже начал испытывать дискомфорт предстоящего путешествия по воздуху. Потороплю, их, комиссар!» Пообещал он движимый чувством долга и стал вызывать кого-то по воксу в своей обычной манере сочетавший спокойную рациональность и несокрушимую настойчивость. Благодарю. Я взглянул на хронограф. Не хотелось бы заставлять арбитра, не говоря уже о лорде-генерале, ждать. По правде говоря, я мог бы заставить обоих дожидаться своей персоны неограниченное время. Само мое положение обеспечивало такое право, не говоря уже о репутации. Но поступать подобным образом было нежелательно. С одной стороны, я хотел как можно скорее услышать дурные вести, которые приготовил для нас киш, чтобы начать беспокоиться уже по реальному поводу, а не строить ужасные предположения, которые подкидывало мне мое воображение. А с другой стороны, мне кажется, удалось произвести положительное впечатление на лорда-генерала еще при встрече на Гровалаксе, и я было бы не прочь усилить его. Как свидетельствует мой опыт, никогда не вредно быть на короткой ноге с теми, кто командует всеми остальными, особенно в тех случаях, когда принимаемые ими решения могут весьма существенно повлиять на мои шансы пережить следующие 24 часа, не потеряв никаких важных частей тела. Короче, на тот момент я просто хотел забраться на борт челнока, который опаздывал уже на 10 минут, и спрятаться от этого гнилого болезненного ветра. «Кажется, у диспетчеров возникли проблемы», — доложил Юрген через несколько мгновений. «Они задерживают все рейсы и пока не могут разобраться, в чем дело?» «Проблема?» — спросил я, переключаясь на частоту, на которой я мог слышать все сам, и тревога моя мгновенно вскипела от того, что у распорядителя воздушного движения в голосе были отчетливо слышны тусклые нотки сдерживаемой паники. HL-687, отвечайте! Говорит дарен Нижний. В отличие от Дарьина Верхнего, который был орбитальной частью инфраструктуры космопорта. Вызываю HL-687. Вы отклонились от предписанной траектории полета. Вернитесь на курсы, немедленно доложите! Они упустили один из тяжелых транспортных дирижаблей, любезно пояснил Юрген. «Вёз прометит для топливных хранилищ на краю плато, но затем у него порвались крепежные трассы, и теперь его сносит к городу!» «Мою задницу сносит!» – произнесла Кастин, прикрывая глаза рукой и глядя вверх. Обширная тень закрыла переливчатую дымку, которая обозначила здесь солнце, пробивающееся через снеговые облака, тем самым погружая нас в частичное затмение. «Эта штука идет с двигателями!» «Вы правы!» – откликнулся я и дрожь от осознания этого факта ударила больнее, чем порывы ветра. Низкий гол двигателей эхом отражался от припорошённого снегом камня бетона вокруг нас. Я кинул взгляд на замерзшую химеру. «Лустик, можем ли мы сбить его из тяжёлых полтеров? «Попробуем», — сказал сержант, опытный воин, под командованием которого находился сопровождавший нас отряд. «Всем несчастье! За мной!» «Есть, сержант!» Рядовой Пинлан, чьё прозвище было, надо сказать, не вполне незаслуженным, Бегом последовало за командиром, и след теплового ожога на ее щеке раскраснелся от внезапной физической активности. Несмотря на ее репутацию человека, с которым постоянно случаются какие-то происшествия, я понимал, что Лустик сделал правильный выбор. Она была надежным и компетентным солдатом, не склонным терять голову, а нам как раз нужна была твердая рука на тяжелом вооружении, если мы собирались заставить надутого газом бегемота над нами снизиться без того, чтобы зацепить его высоковзрывчатый груз, что напомнило мне о... «Говорит комиссар Кайн. Передал я, используя свой комиссарский код доступа, для того, чтобы вклиниться на частоту диспетчеров. Ввиду очевидной непосредственной опасности для гражданского населения, я перевожу данный инцидент под военную юрисдикцию немедленно. В действительности, конечно, гражданское население меня заботило не больше брошенного фрага, но прозвучало это неплохо. И если я только мог судить, сотрудники аэропорта только рады были переложить проблему на плечи любого, кто окажется достаточно слабоумным, чтобы вызваться добровольцем». «Сколько прометен на этой штуке?» «Три килотонны!» Сообщил мне диспетчер, заставив мою кровь похолодеть даже больше, чем ей случилось на семье Орехалке. «Если они сдетонируют...» Голос его сошел на нет, я его не винил. Взрыв такой силы сравняет Земле большую часть города, прихватив заодно космопорт наш гарнизон. И тут мне явилось наконец-то головокружительное осознание того, почему ни Эмберли, ни Киш не засекли никакой деятельности гинокрадов Дарриэни. Фраговые гибриды покинули это место, приготовив вот этот сюрприз, который, несомненно, вызовет панику и восстание по всей планете, если все пройдет как задумано. И, что более важно, я превращусь в барбекю вместе с городом, чего бы это ни стоило, дирижабль необходимо остановить. Цельтесь по газовым ячейкам! Газовые сумки, которые поддерживают дирижабль в воздухе, обычно разбиваются на отдельные секции таким образом, чтобы он не потерял летных свойств в том маловероятном случае, если одна из них случайным образом прорвется. Передал я по воксу Лустику и Пинлан, с облегчением отметив, что покрывающие ячейки оболочка немного нависает над скоплением топливных цистерн, которые были заправлены над туго натянутым полотном. А надо сказать, каждая из цистерн была такого размера, что в ней можно было разместить все наши химеры, и еще осталось бы свободное место. Град тяжелых разрывных зарядов должен был разорвать на куски относительно слабые материалы ячеек баллона, выпустив газ и тем самым лишить воздушное судно подъёмной силы. Я повернулся к остальным солдатам, сопровождавшим нас. Цельтесь в двигателе!» Двигатели, по правде сказать, должны были быть прочнее ячеек, но все равно не бронированными, поэтому лазерные заряды нашего легкого вооружения обязаны были причинить им достаточные повреждения. «Верно говорите!» Согласилась Кастин, скидывая личное оружие и кладя два заряда точно в двигатель правого борта, который тут же стал истекать топливом и струйками дыма. Лишь теперь я вспомнил, что Кастин обычно носила при себе болт-пистолет, но пока что, кажется, нас не подорвала, так что я предоставил ее самой себе и направился обратно к Химере. Юрген следовал за мной по пятам. Из машины я мог наблюдать за происходящим с большим комфортом, без того, чтобы ветер бросал мне в лицо снег каждую пару секунд и отвлекал меня в самый ответственный момент. А если дела пойдут совсем скверно, у меня есть некоторые шансы избежать самых дурных эффектов, образовавшегося в результате шара огня за толстой броней. Разница была бы совершенно незаметной, но дайте мне выбор между почти неминуемой смертью и гарантированной, и я всегда выберу хоть жалкую, но надежду. Мне показалось, что Кастин сейчас присоединится ко мне, но она, похоже, разрезвилась, всем своим видом демонстрируя полное удовлетворение жизни и профессией, и продолжала дырявить мучительно воющие двигатели. Я нырнул в нашу крепкую небольшую машинку как раз в тот момент, когда Пинлан выпустила очередь из Болтера, которым была оснащена башня, А Лустик секунду спустя открыл огонь из второго орудия на переднем скате, хотя и не мог добиться нужного угла. Не думаю, впрочем, чтобы это имело какое-то значение, потому что цель наша все равно была достаточно большой. Дирижабль же находился над нами, и я высунулся из верхнего люка, чтобы увидеть происходящее. Лустик сделал череду дыр в заднем нависающем крае. Конечно, мой поступок выглядел несколько безрассудно, но я рассчитывал успеть нырнуть обратно в том случае, если обстановка снаружи станет совсем уж неуютной. И в конце концов, надо же беречь незаслуженную репутацию лидера, ведущего людей за собой. Фрак! выругался Лустик, когда корма Держабля наконец прошла ту точку, где он еще мог навести свой болтер на цель. Пенлан, впрочем, подобных затруднений не испытывала, и потому глаза ее были прикованы к ауспику наведения, она поворачивала башню из стороны в сторону, оставляя на боках неуклюже ползущего бегемота длинные рваные раны. Йорген! позвал я. «Нужно развернуть машину!» «Слушай, сэр», — отозвался он, мгновение спустя работавший на холостых оборотах движок взревел, и из-под гусениц химеры полетели брызги ледяной каши, когда она повернулась вокруг своей оси, давая возможность Лустигу вновь применить орудие. «Так удобней?» «Неплохо, неплохо», — отозвался сержант, подтверждая свои слова удачным выстрелом болтера, прогрызшим очередную дыру в газовом баллоне. «Работает», — доложила Кастин снаружи, и ее напряженный голос отозвался эхом в моем передатчике. Кинув взгляд на продырявленный дирижабль, я был вынужден согласиться. Он определенно терял высоту, обшивка висела складками и хлопала на ветру сразу в нескольких местах, там, где до того была туго натянута давлением газа. Летящая машина была если не искалечена, то и серьезно подранена. За ее двигателями тянулись полосы дыма, но ни один из них до сих пор не отключился, а лопасти теперь развернулись в горизонтальной плоскости, чтобы дать дополнительную подъемную силу. Чтобы дать дополнительную подъемную силу, насколько возможно пока дирижабль продолжил свое неуклонное движение в сторону ничего не подозревающего города. «Продолжайте огонь!» Возможно, это был самый ненужный приказ из всех, какие она когда-либо отдавала, но тем не менее, все мы последовали ему с пламенным энтузиазмом, и Пенланс снова башню, чтобы разорвать еще несколько газовых ячеек, да так, что я едва не потерял равновесие. Именно в этот момент я заметил еще одну опасность, которая укрылась от моего внимания за угрозой всесожжения — По мере того, как Левиафан все более снижался, швартовы, которые болтались под ним, начали скрести по земле, подобно щупальцам огромных размеров медузы, поднимая за собой миниатюрные снежные бури. Вспомнив о том, что любой, кто запутается в них, будет разорван на куски и таким образом потеряет способность далее продолжить свои труды по обеспечению моей личной безопасности, я передал общее предупреждение по Воксу. «Берегитесь причальных тросов!» Произнеся эти слова, я еще разглянул наверх. Последняя очередь болтерных зарядов, кажется, завершила дело. В любом случае, дирижабль определенно терял не только высоту, но и маневренность. Его водила из стороны в сторону. «Будет исполнено, сэр!» — откликнулся Йорген, как и обычно принимая мои последние слова за буквальный приказ, исполняя его наиболее прямолинейным способом. Он резко подал химеру назад. «Фраг!» Захваченная врасплох неожиданным толчком, Пинлан сжала рукоятку поворота башни, Так что та дико мотнулась, взвизгнув серомоторами, протестующими против столь жестокого обращения. Очередь болтерного огня вильнула прочь от цели, взорвавшись где-то среди переплетения металлических опор, которые, подобно вуале, окутывали зловещую тушу топливного хранилища под завязку наполненного прометием. Пендлана дернула палец от гашетки, будто она внезапно раскалилась до бела и уставилась на меня, причем глаза ее под нависающей шапкой были до предела расширены. «Простите, сэр. Меня застало врасплох». «Меня тоже». Признал я, с усилением заставляя безмятежную улыбку пробиться сквозь гримасу ужаса, которая, казалось, закаменела на моём лице. «Никакой беды не произошло!» «Вижу в всполохи огня!» – доложила Кастин, и голос ее прозвучал напряженно, как никогда.